Глава двадцать девятая Я проснулась от стука, застонала и накрыла голову подушкой. «О, ходи!» — пробормотала я. Раздались еще два громких стука. «Проснись и пой, неоперенная!» Я села, полностью очнувшись ото сна, провела рукой по спутанным локонам, встала и прошла через комнату, чтобы открыть дверь. По ту сторону не оказалось ничего, кроме воздуха. Неужели мне приснился этот колкий женский голос? Стук раздался снова. Костяшки пальцев ударились о стекло. Я повернулась и отдёрнула шторы. И ше Лиза, светловолосая, с острым как нож лицом, весело за окном широко раскинув лавандовые крылья. Ах, наконец-то неоперённое просыпается. Встретимся на балконе. Меня одолевало сильное желание задёрнуть шторы и зарыться обратно под смятое одеяло, но я вышла и открыла стеклянную дверь. "Ишь, Лиза", пробормотала я. "Чем обязана такому ох до чего же приятному пробуждению? Сераф Ашер занят другим делом и послал меня сообщить, что твоя миссия провалилась". Потрясение на мгновение затмило моё раздражение. "Провалилась?" Разве Фернандо не удалила все фотографии? Может, она сделала резервную копию, и чтобы я могла получить перья, она должна от неё избавиться? Или она проснулась сегодня утром и решила вернуться к своим нечестивым делам? Ты потерпела неудачу. Я прекрасно знаю значение слова провалилась. Хотелось зарычать мне, но я сдержалась. Почему Серафим не сообщил эту новость сам? Возможно, ему не захотелось нянчиться с тобой сегодня. Могла ли она вести себя ещё более грубо? Что тебя во мне не устраивает, Иш? Мне не нравится, что ты тратишь драгоценное время нашего архангела Семера Избранный, дабы улучшать миры, а не помогать недостойным неоперённым исправлять их ошибки. Я стиснула зубы. Во-первых, я никогда не просила помощи нашего дорогого архангела. Он охотно предоставил мне её сам. А во-вторых, Моё нежелание зарабатывать перии не было ошибкой. Это было осознанное решение. Она расправила плечи и скрестила руки, натянув облегающую серую форму. Послушай, как бы меня ни забавляла наша болтовня, меня ждут в другом месте. Если ты не хочешь помочь Фернанде стать лучше, тогда Сераф Ашер предлагает тебе взяться за твоего швейцара Стэнли. Моего швейцара? Разве я перешла на английский язык? Вместо того, чтобы опуститься до её уровня, я выбрала самый быстрый способ выпроводить Элизу из моего дома. Проявить дружелюбие. В чём именно виновен Стенли? Он страдает тяжёлой формой kleptomania. У тебя когда-нибудь пропадали посылки? Её взгляд просканировал мою просторную квартиру. Ты бы, наверное, и не заметила, потому что у меня так много бесполезного земного хлама. Её губы резко изогнулись. Разве я это сказала? Нет, но ты громко об этом подумала. На твоём месте я бы тратила меньше времени на размышления о мыслях Ишима и больше на то, как помочь распушиться твоим маленьким гибридным крылышкам. Ох. Она перешла черту. Убирайся с моей террасы и скажи Аширу, Серафу Аширу, что если он когда-нибудь ещё пошлёт тебя передавать сообщение, Я прекращу попытки вознестись. Какая будет жалость. Я ухватилась за край двери, представляя, как запихиваю её сверкающие крылья внутрь и с силой захлопываю дверь, пока не сломаю все позвонки. На землю упало пёрышко. Твой разум мерзкое место, неоперённое, тёмное, подобно ободдону. Крепко сомкнув губы, я изобразила улыбку. и начала закрывать дверь, сжимая металлическую раму с такой силой, что кольца врезались в кожу. Ох, пока не забыла. Тебе придётся зайти в гильдию за своим следующим грешником и самой воспользоваться галоранкером. Ты ведь помнишь, как они работают. Я закрыла дверь перед враждебным лицом Элизы, а затем позвонила Фернанде. Её сонный голос прозвучал в трубке после нескольких гудков. Селеста Почему ты звонишь так рано? Ты не стёрла фотографии, рявкнула я. Наступила тишина, затем послышался шорох простыней. Прости. Твои фотографии для шантажа. Ты сказала, что стёрла их, но это не так. Я стёрла их. Её тон стал таким же раздражённым, как и мой собственный. Я закрыла глаза. Её счёт проплывал у меня перед сомкнутыми веками. Но теперь жалею об этом. Мои глаза распахнулись. Жалею, что последовало совет у кого-то настолько неуравновешенного. Меня захлестнуло раскаяние. Мне не следовало вымещать на ней свою агрессию. Несправедливо, что я ожидала, будто она изменится за одну ночь. Не все такие, как Боффингер. Я провела рукой по волосам, растрепанным подушкой. «Фернандо, прости». Будь мы друзьями, мне было бы не всё равно. Я бы даже спросила, почему ты такая стерва, но мне плевать. Моё предложение поужинать, забудь о нём. Прежде чем я успела попытаться исправить ситуацию, она оборвала телефонный разговор. Я опустилась на диван, уткнулась лицом в руки и стала сокрушаться о своей чрезмерной самоуверенности, которая позволила мне вообразить, будто дорого в Элизиум. будет безвыбоин. Через несколько часов я пешком отправилась в гильдию. Думала, что свежий воздух и физические упражнения помогут снять стресс. Но прогулка дала время поразмышлять о том, как я справилась с миссией по исправлению Фернанды. Плохо. По-детски, резко. Я почти развернулась и пошла домой, почти сдалась, но тогда бы стала трусихой, коей я не была. Разумеется, моя уверенность в себе пошатнулась, но я ее восстановлю. У меня еще есть время. Когда я вошла в Атриум, мои шаги замедлились. Какое удачное совпадение! И Лиза отцепила от своего серебряного плетеного пояса свернутый трубочкой листок бумаги и протянула его мне. Я только что была в Шанхайской гильдии с Серафом Ашером, и он попросил меня передать тебе этот список грешников. сказал, что их должно хватить на 2 недели. Это всё простые миссии, как Бафингер. Как Бафингер? Если я правильно помню, она думала, что он не изменится так быстро. Не пренеживайте заслуги моей неоперённой. Багряные крылья Офаны Миры напряглись вдоль спины, едва выглядывая из-за ещё более напряжённых плеч. Не существует простых грешников, как и несущественных грехов. Люди сложны, даже те, у кого низкий счёт. Я моргнула, глядя на Миру. Не могу вспомнить ни одного случая, чтобы мой древний профессор заступился за меня, и всё же вот она, встала на мою защиту. Истинное расправило крылья. Когда так делают ангелы-мужчины, это рассматривается как ухаживание. Когда так поступают женщины нашего вида, это демонстрация доминирования. Вы забываете, что когда-то я тоже была неоперённой офен. Я ничего не забываю, Элиза. Иш, Элиза. Простите меня, Иш. В моё время мы не ставили перед именами титулы. Мы были ангелами в первую очередь, высокомерными во вторую. Ого, ого и ого. Блестящее оперение Ишимы источало антипатию такую же сильную, как аромат жимолости, витающий в атриуме. Я расскажу о вашей дерзости семёрке. Мира ничего не ответила. Как только закончишь, неоперённая, иль заткнула мне в грудь свой проклятый список. Сообщи Офону Мире, и я вернусь с новым списком. Я уже сказала сегодня утром, что если Сераф Ашер снова пришлёт тебя ко мне, то я бросаю эту идею. Я разорвала лист пергамента. В глазах Иши Элизы появился торжествующий блеск. будто она только что выиграла какое-то соревнование. Я не думала, что архангел так уж сильно любил Элизу, но раз уж он решил вести себя как обидчивый херувим, избегая меня, поскольку я осмелилась тлеть перед ним, то, полагаю, я ему тоже не очень-то нравлюсь». «Какая жалость!» — улыбаясь, Элиза ушла. Ее перья покачивались в такт задницы. Суровый взгляд Миры был прикован к полоскам, которые устилали пол атриума. Почему-то в ничтожило список архангела. Вместо ответа я спросила: Может ли ишим действительно навлечь на вас неприятности за то, что вы вступились за нас гибридов, Офен? Я защищала своих неоперённых, гибридов и истинных. Блеск крыльев никогда ничего для меня не значил, ни в прошлом, ни сейчас. Всё, на что я могу надеяться, Это то, что однажды он вообще перестанет иметь значение. В тишине мы изучали друг друга. Я не знала, что она видела, когда смотрела на меня, но я увидела в ней сторонника, а не противника. Чтобы это произошло, гибрид должен стать архангелом. Я согласна с Селесто и считаю, что время пришло. Кто эта женщина? И что она сделала с моим ворчливым, соблюдающим правила профессором? Наконец, Мира выдохнула, ослабив напряжение, сковавшее её тело. По крайней мере, у нас есть чемпион, Сераф Ашер. Над нашими головами пролетел воробей, наполняя наши уши арией. Я проследила за его взлётом к фальшивому лазурному небу. Почему он вам так нравится? Что-то промелькнуло на лице Миры. Нечто такое, от чего у меня по коже пробежали мурашки. Она знала. Она знала о Найе. Она узнала душу Лэй. Мира нарушила молчание вопросом. Почему ты так нетерпима к нему? Хотя мне хотелось, чтобы Офан Мира оставила все как есть, я чувствовала себя в долгу перед ней за то, что она набросилась на оценщика. Я думала, что он мой друг, но я ошибалась. Она жестом указала на кусочки списка подле моих ботинок. Бумага у твоих ног рассказывает другую историю, отличную от той, что поведала ты. Он делает это не для меня. Она приподняла бровь. Тогда для кого? Он делает это для женщины, чью душу забрал несколько недель назад, женщины, которую я пыталась спасти от рака. Когда я произнесла это вслух, моё эго запульсировало точно ушибленный палец. «Уф! Почему причина, по которой Ашер мне помогал, имела такое значение? Почему его реакция на мое тление играла роль? Я уже начала думать, что его отсутствие к лучшему. Определенно мне это необходимо». «Ты спросила, почему он мне так нравится?» Она жестом указала на список. «Я нахожу похвальным его желание помогать душам». Мое сердце бешено заколотилось. «Уф!» Она говорила обо мне или о Наие? И если она имела в виду Наию, значит ли это, что Офен Мира, согласно с его нарушением закона? Некоторые говорили, что то, что он сделал в Абаддоне, было случайностью с хорошим концом, но настоящее подтверждает то, что я всегда думала. Это не случайность, а акт великого героизма. Золотой мальчик Элизиума, размышляла я вслух. Она внимательно изучала выражение моего лица, словно пытаясь определить, не произнесла ли я это прозвище в насмешку. Он скорее мужчина, чем мальчик. Но у него золотая душа. Что он сделал в Абаддоне? Он спас Элизиум от заражения отвратительной магией Абаддона. Как? Почему бы тебе не спросить его? Я бы с радостью, но разве вы не слышали, что он меня избегает? для столь героического человека золотой мальчик-мужчина оказался исключительно труслив. Он не только нарушил обещание помочь мне, но и сделал это с помощью вечно крутящегося ряда мышима. Слышала. И это заставляет меня задуматься о том, что ты натворила. Ох, вы меня знаете. Нечто ужасное. Я потёрла боковую сторону указательного пальца. Подушечка большого пальца наткнулась на два сдвинутых вместе кольца. Я знаю тебя, Селеста, и несмотря на всю твою непокорность и извивительность, в тебе нет ничего ужасного. Мои дрожащие пальцы замерли от её комплимента. Он отыщет путь обратно к тебе. Почему-то он всегда это делает. Так же, как ты нашла путь обратно к нам. К Наи. Она имела в виду Наи. Мне нужно провести урок. Мира повернулась. Пожалуйста, Убери за собой перед уходом. Вы не можете просто сжечь эти обрывки. Нет. Вздохнув, я присела и собрала полоски бумаги, затем засунула их в карман. Могу я оторвать на её от её занятий? Офенмира оглянулась на меня через плечо. Отказ тебя остановит? Нет. Её лицо смягчилось от улыбки, которая едва заметно тронула губы. Она в художественном классе, если я не ошибаюсь, пытается научиться рисовать фиолетовые иперии. Представляешь? Фиолетовые. Я усмехнулась, не потому что Ная очевидно думала обо мне, хотя это согревало меня изнутри, а потому что у Ашера есть ещё один союзник. Моим первым побуждением было написать ему сообщение, но у меня нет его номера. Вернувшись к своей задаче по сбору конфетти, я уловила на одной из полосок имя Стенли. Я попыталась забыть его, но, конечно, именно это имя я и ввела на Галаранкире после получаса бесплодных поисков. Я жаловалась, что Ашер вёл себя как ребёнок, но разве уничтожение списка не являлось ещё большим ребячеством?